При этом Беррон разражался диким хохотом, так что по уровню общей культуры любовники друг друга стояли. А в плане умственных способностей и практических знаний Беррон даже превосходил Анну, все же в университете учился.